Глава 5 Ведьма и бес. Огромный ворон кружил над внутренним двором университета. Адепты уже делали ставки, из какой клетки вырвалась птица. То ли с факультета трансформации, то ли с факультета природоведения. Но ворону было совершенно все равно, что думали люди внизу. Шедар искала. Искала нечто знакомое в древних стенах. Здесь находилась кровь, которой поклялась однажды одна маленькая глупенькая ведьмочка по имени Вехель. И пусть непутевая ученица одной из самых жестоких ведьм ничем не сможет помочь Шадар сейчас, но в будущем она отыграет свою роль до конца. Приемная дочь Гензали Гнили нашлась в тени кряжестого дуба. рыжеволосая девушка с наслаждением вдыхала запах осенней листвы и мечтательно перебирала желуди. Ее кудрявые волосы ласково гладил ветер, а солнечные лучи нежели кожу. Казалось, что рядом с деревом сидела его душа, дриада. Ворон насмешливо каркнул над вехель, и та мигом спустилась с небес на землю. Подняла голову и встретилась взглядом с черной птицей. «Не может быть!» – прохрипела вихель Ее рука непроизвольно потянулась к горлу скрытым и ярким шарфиком. В следующее мгновение на коленях у Вехель уже лежала старая книга. Фолиант лениво раскрылся, демонстрируя чистые листы как показатель намерений. В середине книги лежало перо. Вехель хмыкнула и взяла его в руки. Тут же ее кисть пронзила болью, а на странице проявились слова, выведенные кровью. «Но здравствуй, дорогуша!» Даже не зная почерка, девушка угадала его владельца. «Шадар Шорох». «Приветствую тебя». Вихель склонила голову, закрывая распущенными волосами лицо и книгу. «Чего ты желаешь от меня, старшая?» «Я хочу, чтобы ты вернула мне долг». «Но что я могу? Мне едва хватает сил сдерживать свое проклятие». «Среди поступающих есть одна глупышка, которая владеет этой книгой. Ты должна стать ее подругой». Той, кому она сможет доверить свою жизнь. На чистом листе появился портрет Мартинити. «Чтобы предать?» В двух словах Вихель сумела отразить все чувства, обуревавшие ее душу. «Опыт у тебя есть», — цинично заметила Шидар. Девушка судорожно сжала подвеску, висевшую на шее и незаметную под шарфом. «Я сделаю всё. «Что скажет старшая?» Согласилась она, понимая, что перед Шидар в неоплатном долгу. «Умница! Не ожидала встретить тебя здесь. Раз ты еще жива, значит, что-то в тебе есть. Быть может, став целителем, ты избавишься от проклятия?» «Могу я обращаться за советом к старшей?» Руки Вехель заметно дрожали. Книга выпила слишком много ее крови. «Разрешаю», — великодушно ответила Шедар. Книга громко захлопнулась, скатилась с коленей ржеволосой колдунии на землю и превратилась в ворона, который устремился в небо. Бес, до этого молча наблюдавший за беседой двух ведьм, произнес. «Что за проклятие?» «Любопытен, как всегда», — усмехнулась Шедар. «Ради этой беседы я отдал свою часть энергии, женщина». «Твоя правда», — согласилась ведьма, отыскивая Мартинити, чтобы вновь забраться в рюкзак девушки. Гензали Гниль имела дурную славу даже среди нас, вольных ведьм. Она очень любила страдания людей. Можно назвать ее черным целителем. Бесчисленное количество болезней вышло из-под ее талантливых рук благодаря невероятному воображению вехель хмар еще девчонкой попала к ней в ученицы У малышки не было ни шанса вырваться из цепких лап старухи. Чтобы удержать Вехель подле себя, Гензали заразила ее серой погибелью. Когда вокруг девчонки не осталось живых, а смерть призрачной тенью ступала по ее следам, она еще о спасение встала рядом с Гензали, признав ту своей наставницей. Позднее Вехель узнала, кто призвал бледную госпожу, и поклялась отомстить. Только вот не успела. Бес нервно дернул хвостом и схватился за рога. «Она настрогала Книгу!» «Успокойся, ничего не будет!» Я убила гинзали а ее силу заточила в амулет, что носит на шее Вехель. Он и мои чары не дают девчонке заразить весь город проклятой болезнью. Ты видел, как она схватилась за шею? Да. Вся шея вехель покрыта серой кожей. Могу поспорить, у нее имеется целая сумка шарфов. Послушай, Шедар, а это не опасно? Не настолько, насколько ты представляешь, хвостатый. Пожала плечами ведьма. «Почему ты сохранила ей жизнь?» «Потому что девчонка хотела с ней расстаться, когда узнала, что натворила по незнанию. Что может быть хуже осознания того, что ты погубил целое племя, в том числе отца, мать, сестер, братьев? Своей жизнью она искупает вину за совершенное. Ну и мне пригодилось, как видишь». Бес не нашелся с ответом. И за долгое время, которое они вместе томились в книге, Шадар впервые наслаждалась тишиной. Мартинити. Огромная аудитория, где проходил экзамен на общую грамотность, постепенно освобождалась. Я сдала ответы вместе с другими испытуемыми и покинула зал. Все оказалось не так легко, как представлялось. Помимо элементарных знаний по правописанию и исчислению – Проверялась общая эрудиция, способности к логическому мышлению, творческие задатки и восприятие мира. Два часа работы над заданиями вымотали так, что хотелось упасть и не вставать. В целом, своими ответами я была довольна. А уж как решит комиссия, узнаю завтра. Замечательно, что поступающим выделили время на отдых и обед. Разыскала столовую, ориентируясь на все ту же памятку со схемой. Аппетитные ароматы в воздухе сообщили, цель близка. Вскоре обнаружилось светлое помещение, в центре которого сосредоточился длинный хвост очереди за пропитанием. «Так я потрачу все свободное время на то, чтобы в ней отстоять, и в результате останусь голодной». Растерянно поозиралась, прикидывая, не плюнуть ли на это дело и остаться без обеда, или все-таки рискнуть и присоединиться к страждущим. «Эй, давай сюда». Я не сразу поняла, что симпатичная рожеволосая девушка с ярким шарфом на шее обратилась ко мне. Но та продолжала. «Чего стоишь на проходе, мнёшься? Смотри, как надо». Вот уж кто не боялся трудностей. Она, невозмутимо расталкивая всех и вся, ловко ввинтилась в очередь, громко декламируя. «Ну-ка пропустите. Мы тут занимали. Как это не помнишь? Зато я о тебе помню, а сейчас это главное». «Подвинься, я тут стояла, вышла на пять минут и уже налетели». «Что? Прокляну!» Весело переругиваясь с неопытными новичками, девушка добралась до начала раздачи. Настоящих адептов здесь можно было по пальцам пересчитать, чем и воспользовалась моя странная спасительница, применяя тактику «лицо кирпичом и прём на пролом». Я же робкой тенью, следуя за рыжей нахалкой, соответственно, тоже оказалась у заветных тарелочек с едой. «А ты сомневалась? Учись, пригодится!» Она искренне расхохоталась в ответ на чей-то косой взгляд, когда мы с полными подносами возвращались к столам. «Я Вехель, мартините Можно просто Марти. Я сразу прониклась симпатия к жизнерадостной и задорной девушке, так вовремя пришедшей мне на помощь. «Будем знакомы, Марти. По тебе сразу видно, что ты из новеньких. Но ничего, через годик пообвыкнешь». И наглости поднаберёшься. Иначе никак. Она притворно, горестно развела руками. «Или затягивай пояс потуже и ешь сухари. Либо ты первая, либо ни с чем». Вихель многозначительно подняла указательный палец вверх. «Закон штучки. Спасибо. И правда, я уже собиралась отказаться от этой затеи». Кивнула я в сторону ничуть не уменьшившейся очереди. «У меня через полчаса второй экзамен». «Ну вот видишь, как тебе со мной повезло», – подмигнула смутьянка, налегая на еду. Следуя ее примеру, я тоже принялась за свою порцию. В коротких перерывах между поглощением пищи мы успевали разговаривать. «Заметно, что ты не первый год здесь учишься. Вон как на тарелла». «Точно. Но не совсем», – лукаво улыбнулась вихель «На самом деле только первый закончила. Я с факультета целителей». «Просто все остальное добираю за счет характера, он от природы нестеснительных». Я рассмеялась. «Определенно, Вихель мне нравилась. Такая непосредственная и прямолинейная. С ней было очень легко, будто мы уже вечность знакомы. Никакой неловкости при общении». «Все с тобой ясно. Красивый шарфик», — сделала я комплимент новой знакомой. На секунду в ее глазах мелькнул испуг. «Или мне показалось?» Но она тут же беспечно откликнулась. «Ерунда. У меня их полный шкаф. Хочешь, и тебе подарю какой-нибудь?» вихель округлила глаза и заговорщицким шепотом произнесла. «Они моя слабость. Не могу пройти мимо красивого шарфика или платка, чтобы не купить. Уже не знаю, куда и девать, а руки все равно тянутся к новому». Девушка снова заразительно рассмеялась. «У меня почти та же история, только со шляпками», — поделилась я. «Можно будет меняться». Она довольно покивала, соглашаясь. «Ты в общежитии живешь?» «Заселили на время поступления. Надеюсь, не придется выезжать, когда зачислят. Не хотелось бы снова таскать вещи?» «Тут уж как повезет. Могут и перебросить». «Какая у тебя комната?» «313-я в пятом корпусе». «А, знаю-знаю. Жила в нем прошлый год. Капитан этого корабля — одноглазый дедок Витус. Столько историй помнит, не переслушать. Но в немилость к нему лучше не попадать». «Буду надеяться на лучшее, а там как повезет», — сказала я, и вихель неопределенно хмыкнула. «Пора бежать». «Ага. Еще увидимся. Завтра в двенадцать вывесят списки с результатами. Приходи». «Обязательно», – пообещала я. Малое тренировочное поле оказалось не таким уж и малым. На мой взгляд, очень даже большим. Здесь поместился поток поступающих, что прибыл вчера. Перед нашей разношерстной компанией на возвышении стояла трибуна, куда чинно вышел неопределенного возраста дядечка и представился. «Магистр Зелинский, заведующий кафедрой прикладная артефакторика». «Приветствую в стенах нашего университета. Сейчас каждый из вас получит по бесцветному кристаллу. Прошу поделиться с ним дыханием, а потом зажать в ладони. По моему знаку подойдете и положите сюда кристалл». Он указал на расписанную узорами чашу, в которую я бы поместилась целиком. Магистр взмахнул рукой, и около каждого одаренного в воздухе завис маленький бесцветный камешек. Все протянули руки и взяли чудо в ладони. «Все, больше от вас ничего не требуется». «Понятно, объяснил?» «И да, уточняю для особо ретивых. В рот артефакт совать не нужно. дыхание достаточно». По полю прокатилась волна смешков. Я сама лично видела, как некоторые пытались лизнуть кристаллы. Быстро управившись с нехитрым делом подышать, подержать и по команде магистра закинуть кристалл в общую кучу в узорчатой чаше, я поторопилась на факультет зельеварения и алхимии. Начинались индивидуальные проверки. Забежала в аудиторию одной из последних, еле успев к началу. Университетский городок оказался настолько обширным, что порой приходилось преодолевать приличные расстояния, чтобы попасть из одного места в другое. В помещении с высокими столами и стеллажами вдоль стен было сумрачно. Нас встретила сухонькая пожилая женщина с суровыми чертами лица и не менее строгим прищуром темных глаз. Величественным жестом она пригласила занять места за котелками. Стулья отсутствовали, и мы просто встали за оборудованными местами. На этом этапе из-за разделения на специализации количество поступающих заметно сократилось. «Здравствуйте, меня зовут мастер Едвига Иркерда», — шелестящим голосом представилась преподавательница. «Сейчас вы приготовите простейшее зелье для проявления чернил. Необходимые инструменты уже имеются на столах. Рецепт с перечнем ингредиентов лежит у каждого перед котелком». «Третье от окна шкаф в полном вашем распоряжении. Только не толпитесь и не создавайте бардака. На всё про всё полтора часа. За это время я обойду вас по очереди и дополнительно испытаю. Время пошло». Она хлопнула в ладуши, и на ее столе загорелась свеча. «Когда она выгорит, сдаете работы». Мастер Иргерда утратила к нам интерес, правда, ненадолго. Когда у кого-нибудь в котлах что-то дымилось, взрывалось или случались прочие безобразия, она делала замечания, нисколько не заботясь о чувствах нерадивых одаренных. Мой котелок, к счастью, пока мирно булькал, и зелье получалось в соответствии с требованиями. Я перестала обращать внимание на окружающих и полностью сосредоточилась на задании. Ко мне подошла мастер Иргерда и сунула в котелок забавную поварёшку. Видимо, сей предмет являлся показателем качества зелья, потому что после того, как кругляш на конце его ручки замерцал зелёным, она удовлетворенно хмыкнула и посмотрела более дружелюбно. «Держи». Мне протянули веточку неизвестного растения. «Сорви листик и прожуй, а потом расскажи, что чувствуешь». Вот уж где не перестаешь удивляться неординарному подходу к определению способностей к магии. Я покорно выполнила ее указания и прислушалась к ощущениям. Чувствую холодок и немного сластит. Постаралась как можно точнее описать результат дегустации загадочной травы. Хорошо. Взгляд мастера Иргерды потеплел, хотя суровое выражение лица сохранилось. «Твое имя?» «Мартини Тедокаста». Да Преподавательница нашла в списке озвученное имя и поставила напротив него отметку. После чего взяла прядь моих волос и задумчиво спросила. «Необычный цвет. Иллюзия?» «Нет, свои», — в замешательстве ответила я. из «Измелят, что ли?» «Мама, вопросы мне все больше не нравились». Припомнилась уставшая девица, принимавшая у меня документы. Кажется, я догадываюсь, о чем сейчас думает мастер Иргерда. И точно. Понятно. Она снова что-то написала рядом с моей фамилией. С твоей кровью можно сделать весьма успешную карьеру в отрасли варенье Да и предрасположенность имеется. И все бы ничего но сейчас она улыбалась точь-в-точь, точь, как та напугавшая меня адептка, хищно и плотоядна. Да они тут все немного того, зацикленные. Из котелка пошел густой белый пар, и мастер эргерда переключилась на готовое зелье. Зачерпнув тем же половником немного жидкости, она вылила ее на чистый лист бумаги. На нем проступил аналогичный приготовленному рецепту текст. «Хорошо». Вновь похвалила она, сделав третью пометку рядом с моим именем, и доброжелательно закончила. Свободно. Я торопливо выскользнула из аудитории под завистливые взгляды оставшихся их заменуемых Времени хватило как раз, чтобы не торопясь разыскать факультет заклинаний и нужный класс. Когда все расселись по местам, приятный мужчина средних лет в строгом костюме постучал по доске указкой, призывая к тишине. Его светлые волосы находились в невообразимом беспорядке, что никак не вязалось с остальным обликом. Вскоре я поняла, почему. Он обладал привычкой постоянно ерошить пятерней шевелюру. Профессор Найтон, как он нам представился, вызывал чувство симпатии. Его поведение не было надменным. Он сразу расположил нас к себе и завладел всеобщим вниманием. Вскоре все собравшиеся завороженно глядели на творимые профессором чудеса а он с легкой полулыбкой вызывал по очереди испытуемых и предлагал прочитать с листа заклинания, после чего в соответствии с приведенной к нему схемой постарался повторить плетение чар. Конечно же, почти у всех выходило что-нибудь не так, и результаты получались весьма смешными. Профессор делал отметки в документах и объяснял ошибки. В итоге мы забыли, зачем тут собрались, перестали трястись от груза ответственности, и получали искреннее удовольствие от происходящего, совмещая экзамен с веселым развлечением. Было забавно наблюдать, как из-за неуверенной волшбы новичков возникают непредсказуемые последствия. По аудитории то и дело летали предметы, раздавались странные звуки, вспыхивали яркие разноцветные шары. Один раз даже тучки образовались в аккуратно доспытуемом и щедро облили его дождиком. Профессор Найтон быстро высушил незадачливого чероплета. Когда пришла моя очередь, я без тени страха вышла вперед и прочитала задание. Интуитивно выполняя плетение по схеме, тщательно проговаривая слова, я произнесла заклинание. Книга, над которой я колдовала, замерцала синим светом. Я недоуменно посмотрела на профессора. Что это может означать? Он кивнул и предложил ее открыть. От моего прикосновения страницы послушно зашелестели, и на них появился текст. «Мартини Тедокаста, да будь осторожна, тьма идет за тобой по пятам». Благодушное настроение как рукой сняло. Я испуганно захлопнула книгу и вновь посмотрела на профессора Найтона. Может, он пояснит, что это было? «Ты прочитала текст из книги Вичуни?» По моей реакции он уже и сам догадался, что да. «Замечательно!» Профессор оставил запись в журнале. «Чего побледнело? Наоборот, все хорошо. Тебе удалось снять с нее заклинание защиты. Иначе бы она для тебя так и осталась с чистыми листами». «Профессор Найтон, а вы знаете, что именно книга хотела сказать?» Робко спросила я. «Мартинити, я не видел, что она написала. Только тот, кому адресован текст, может его прочесть». «Ведь ты сама снимала заклинание, а не я? Что, кстати, там было? Или это личное?» Добавил он, видя мое замешательство. «Ничего особенного, просто непонятное изречение», — соврала я. Зря затеяла расспросы. «О, это ее любимое занятие. Книги, я имею в виду, туману нагнать да побольше, чтобы точно никто ничего не понял. Вроде и сказала а вроде бы и сам догадывайся». Профессор весело усмехнулся. Ладно, ты молодец, можешь идти. Со смешанными чувствами я покидала светлую аудиторию факультета заклинаний. Хоть и похвалили, и с заданием справилась, и даже сам экзамен прошел в атмосфере игры, но вот неприятное предупреждение книги вещуней расстроило. Самое обидное, что непонятно ничего. Какая тьма, почему идет за мной? Как можно быть осторожной, не зная, откуда ждать беды? Неужели не несостоявшийся жених направил по моему следу погоня Да ну, зачем ему такие сложности? Или все-таки есть причины? По позвоночнику пробежала ледяная волна страха. Тут ему меня не достать. Если поступлю, то на весь период обучения я под защитой магистрата империи. А потом пусть попробует меня поймать. Я к тому времени буду сильным противником и так просто не дамся ему в руки». Несмотря на здравые мысли, я все равно продолжала то и дело вспоминать злосчастное предупреждение. Постоянно отвлекалась и чувствовала подавленность. Неудивительно, что на экзамене по трансформации наделала кучу ошибок. Перепутала плетение и воспроизвела не тот образ. Вместо вазы с цветами получила вазу с ужами. Все вокруг веселились, а одна девчонка в первом ряду чуть в обморок не свалилась от страха. Пожилой мастер Несида Дегаси взял ужик и ласково погладил и начал убеждать несчастную, что тот милый, не стоит бояться. Получился настоящий балаган. Но девчонка под конец прониклась к змейкам, а я с третьей попытки все-таки получила из них цветы. Мое настроение исчезло вместе с буквами в книге Вещуни, и мысли были далеки от задания. Сделав пометки, мастер меня отпустил. День выдался длинный и насыщенный. Я жутко устала, хотелось лечь под одеялой, чтобы никто не тревожил. Даже аппетит пропал. Так что вместо ужина я прямиком отправилась в свою комнату. Почитаю перед сном книжку, отвлекусь, и все забудется. «Ведьма и бес» Цок, тишина, сок, тишина. Цок-цок-цок. Бес крался к центру книги, дрожа всем телом. Шидар, умаявшись за день, прикорнула на его кучу золота. Он даже заботливо подгреб ей под голову монет, лишь бы был крепок и сладок ее сон. Бес не желал выбираться из иллюзорного мира. Пусть хвостатый находился в заточении, но, как оказалось, здесь он чувствовал себя свободнее, чем в пекле. В своем мире бес вновь бы стал бесправным слугой. А здесь, рядом с Шидар, он имел не только право выбора, но и имущество. Потому ему совершенно не хотелось покидать надоевший, но и одновременно такой сладкий плен. Бес никогда прежде просто так не отдыхал и не жил. А рядом с ведьмой у него появилась подобная возможность. Рогатый врал ей в глаза и частично обманывал себя, что желает вырваться на свободу. Когда появилась девчонка, шанс остаться в этом плане бытия начал таять, как первый снег. И бес решил действовать, пока дело не зашло слишком далеко. Немного порассуждав, он построил простую логическую цепочку. Дар развивают в университете. Нет университета – нет сильного дара. Прикинув так и эдак, хвостатый пришел к выводу, что наилучший способ решить проблему – Это отчисление или незачисление девчонки. Мозговой штурм, длившийся несколько часов, закончился грандиозным планом. Бесу оставалось только воплотить его в жизнь. Для начала он позаимствовал у Шедар сладкие грезы. И еще в начале их пребывания в этом мире ведьма умудрилась засунуть в книгу почти всю коллекцию зелий, которая не подпускала Хвостатого, оберегая ее как дракон сокровища. Так что нужно только дать до докасте немного снадобья, и проблема решится сама собой. Сладкие грезы – сильнодействующий наркотик, одно из запрещенных зелий, одурманивающих разум. Человек под его воздействием видит мир иначе и творит многое, что в настоящей жизни сделать не способен. Бес долго думал, как угостить девчонку лакомством, и нашел способ. В общежитии, как и в любом человеческом доме, жили крысы. Ему не составило труда позвать несколько с помощью своей силы. Те ведомые магией беса тут же прибежали к повелителю. Выбор оказался не из легких. Все экземпляры отличались упитанностью и ухоженностью. Но он искал другое – сообразительность. Бесу нужны были всего лишь два бойца, задача которых заключалась в нескольких тактических ходах. Открыть склянку, которая выпадет из книги. Затем одна крыса перекроет девчонке нос, вторая выльет содержимое ей в рот. Все прошло с точностью достойной великого полководца. Не единственной неудачей бес посчитал страшный визг Мартинити, разбудивший Шедар, после чего хвостатому пришло в голову, что в пекле было не так уж и плохо, и что он загостился в этом мире. «Ты что творишь?» Зло прокричало ведьма, вытаскивая беса из центра. Рогатый мученически застонал и притворился мертвым. «Со мной этот фокус не пройдет!» Шедар наступила на спину беса. Каблук с остальной набойкой больно впился тому в позвонки. «Ой-ой!» – запричитал несчастный. «Шедар! Радость моя!» – утирая слезы, заюлил бес. «Ты же меня знаешь. Я честен и добр. Разве я обижу наш шанс спастись из плена?» «Вот чувствую, что ты лжешь, но не могу понять, где именно». Задумчиво протянула ведьма, так и не убрав ногу. «Да я же не виннее всех девственниц этого мира!» Шмыгая пятачком, проскулил хвостатый. Ведьма брезгливо поморщилась и убрала ногу. Потом посмотрела на Мартинити, которая с остервенением полоскала рот и выплевывала воду в вазу. «Что ты сделал, что девчонка орала, будто ее режут?» «Всего лишь пара крыс, шедар. Простая и безобидная шутка», — нагло соврал Рогатый, при этом мысленно удивляясь, почему сладкие грезы не начали действовать. С другой стороны, такой расклад его устраивал. «Ведьма решит, что он говорит правду, и они тихо, мирно пойдут спать. Все, что не делается, все к лучшему». «Как же ты мне надоел, бес!» – простонала ведьма. «Идем спать». «Конечно». Бес не мог скрыть радости. Он любил спать рядом с шидар но такой чести она удостаивала его, только когда очень уставала, и у нее не оставалось сил следить за ним. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже уходя в мир грез, подумал о своем плане бес. Завтра он придумает что-нибудь еще, что-нибудь, чему Шедар не сможет помешать. Хвостатый не знал об одной значительной детали. Редкая кровь Мартинити, унаследованная по материнской линии, замедляла действие многих дурманов, в том числе и сладких грез.